Глава тридцать четвертая. За дверями Шанааса ждало незнакомое Инге транспортное средство. Девушка успела увидеть его только мельком, в тот миг, когда ее укладывали на сиденье, обтянутое мягким материалом. И больше всего оно напоминало вытянутую каплю, которая смотрела узким концом в сторону движения. Вверх этой капли был срезан, а внутри размещались два сиденья лицом к лицу. На одной из них уложили Ингу, на второе уселся Амон. Сквозь ресницы девушка видела его темно-лиловый сартр, под которым выделялись ноги, закинутые одна на другую. Амон что-то негромко сказал на Тарианском, и Инга ощутила, как капля плавно тронулась с места. Теперь, когда они остались вдвоем без сопровождения... Темная энергия, окружавшая незнакомца, немного уменьшилась, словно он скинул маску надменности и бесстрастия. Инга продолжала тайком поглядывать на него, уверенная, что он не замечает ее шпионские хитрости. Вот перед взглядом мелькнули руки, облаченные в уже привычные девушке кожаные перчатки – И на одном из пальцев она со страхом и удивлением увидела перстень с огромным рубином. Этот кроваво-красный камень был ей знаком. Точно такой же скреплял сартер канцлера, если она не ошиблась. От мысли, что это может быть канцлер Лестмарк, Инги стала не по себе. Этот мужчина напугал ее еще на приеме, ни разу не прикоснувшись к ней, не заговорив, даже не взглянув в ее сторону. Тогда все его внимание было направлено исключительно на Аларда, а она воспринималась только как безмолвный предаток к нему. И все же, когда он подошел и заговорил, ее обуяла инстинктивная паника. «Так животные паникуют, чувствуя скорое землетрясение». И вот теперь, судя по всему, они встретились снова. Нет, за все время пути он ни разу не взглянул на нее даже случайно. Инга сразу бы почувствовала его взгляд. Наоборот, она могла беспрепятственно разглядывать его руки, крупные сильные кисти с вытянутыми пальцами, которые он сложил на колени. Ей даже показалось, что он задремал или, по крайней мере, занят какими-то мыслями, но уж точно не бесчувственной не Ильдой, лежащей на соседнем сиденье. Наконец капля остановилась. Путешествие оказалось не таким уж и долгим, по подсчетам Инги всего 10-15 минут. Она увидела, как Омон поднялся, собираясь покинуть транспорт. Он опять что-то сказал негромко, как человек, уверенный в своей власти и в том, что даже его шепот будет услышан тем, кому надо. Инга едва успела принять безмятежный вид, как ее снова подняли на руки. Сквозь щель между век она разглядела мундир Теркхая. Через несколько минут ее безвольное тело усадили в глубокое кресло. Она услышала удаляющиеся шаги, Потом, как хлопнула дверь и поняла, что осталась одна. Вокруг царила мертвая тишина. Ни шороха, ни чужого дыхания. И в этой тишине Инга слышала только биение собственного сердца, которое тревожным набатом отдавалось в висках. Знать, что происходит вокруг, было страшно, но еще страшнее оставаться в неведении. Обливаясь холодным потом, девушка заставила себя открыть глаза и осмотреться. Первое, что она увидела, был потолок, высокий, куполообразный, со сложной лепниной и десятком сферических светильников, похожих на те, что зажгла ранее. Только эти были размером с мяч для боулинга и светили желтым матовым светом. Переведя взгляд вниз, Инга поняла, что он находится в просторной и роскошно обставленной комнате. Ее стены представляли собой панораму фантастического сада с голубыми деревьями и бирюзовой травой, среди которой яркими каплями вспыхивали разноцветные бутоны цветов. Почти такой же сад, как тот, что показывал Аларт. Вдоль этих стен расположились изящные диванчики с мягкими сиденьями и окруженными спинками, словно вырезанными из слоновой кости. На полу толстый ковер из золотистого меха неведомого животного. Повернув голову, Инга увидела, что только две стены занимает панорама, третья была отдана под этажерки из того же странного материала, похожего на слоновую кость. Неведомый мастер превратил обычную мебель в произведение искусства филигранно выточив каждую полочку, каждый столбик, и все этажерки были буквально забиты тубусами, с которых свисали потрескавшиеся от времени печати. Кем бы ни был хозяин этого великолепия, прежде всего он был любителем антиквариата. Несколько секунд Инга мучительно сомневалась, взвешивая все «за» и «против», потом не выдержала. Затаив дыхание, вслушалась в тишину, но нет, никто не собирался нарушить ее одиночество. Решившись, она поднялась и на цыпочках прокралась к ближайшей этажерке. Ее руки уже тянулись к аккуратным рядам тубусов, когда за спиной раздался насмешливый голос с гортанными нотками. «Вижу, вам понравилась моя холостяцкая обитель». Этот голос заставил Ингу подпрыгнуть на месте. Едва не подавившись собственным криком, она оглянулась и застыла, как кролик перед удавом, не спуская расширенных глаз старианца в наглохо застегнутом серебристо-матовом комбинезоне. Ей не нужно было видеть его лицо, скрытое защитным экраном. Крупный рубин на пальце, как и властный прохладный тон, говорили сами за себя. Интуиция Ингу не подвела. Это действительно был канцлер Лестмарок. он канцлер!» Пролепетала девушка, инстинктивно вжимаясь спиной в этажерку, точно надеялась раствориться между полок. «Что вы здесь делаете?» Ей показалось, что он усмехнулся. «Вообще-то я здесь живу. Это мой рабочий кабинет». «Простите...» Инга окинула комнату быстрым, недоверчивым взглядом. «Разве меня не должны были отвезти к принцу Анезису?» «А вы так спешите навстречу с его высочеством?» «Нет, но... Что я делаю тут?» «А вот это уже вопрос». Он прошел мимо нее, обдавая едва уловимым цитрусовым ароматом. Не торопясь... С видом никуда не спешащего человека уселся в одно из кресел, стоящих вокруг овального столика, и сделал приглашающий жест. Невинное движение ладонью, но Инге показалось, будто он дернул за какие-то ниточки, и ее тело послушно выполнило безмолвный приказ. Теперь они сидели в креслах лицом к лицу на расстоянии двух шагов, и между ними не было ничего, кроме хрупкой преграды в виде стола. От опасной близости этого мужчины Ингу снова бросила в дрожь. Во рту пересохло. На ее глазах канцлер молча стянул перчатку с правой руки. Его сияние было не таким ярким, как у Аларда, и почти не слепило. По крайней мере, Инга спокойно выдержала его, не щуря глаза. «Выпьете?» Ещё один короткий небрежный жест, и на столе появился высокий бокал до краёв, наполненный золотистой жидкостью с пузырьками. Сглотнув, девушка с сомнением покосилась на бокал. В горле действительно ощущалась непривычная сухость. «Что это? Не бойтесь, я не пытаюсь вас отравить. Пейте. Это один из моих любимых напитков». «экспортируется с земных колоний. Только там произрастают растения, из которых его делают». Девушка недоверчиво взяла бокал в руки, принюхалась. Кисло-сладкий запах с легкой алкогольной ноткой был очень знаком. Бросив на канцлера быстрый взгляд из-под ресницы, она пригубила. «Шампанское?» «Да, это оно». Не правда ли восхитительный вкус? Увидев, что Инга пьет, Лорант позволил себе немного расслабиться. Вернул перчатку на место, откинулся на спинку кресла и теперь наблюдал за реакцией гостьи. «Даже на самых отсталых планетах есть вещи, за которые можно продать душу». Эти слова прозвучали так неожиданно, что девушка поперхнулась, «Простите...» <как> <как> — прохрипела, восстанавливая дыхание. «Вы хотите сказать о чем-то конкретном?» «Как насчет вас?» «Меня?» Инга отставила бокал в сторону. Разговор принимал неожиданный поворот, а она не готова была говорить о себе, потому что не знала, во что выльется ее откровенность. «Да, Инга». Лорант отметил, как изменилось ее лицо. «Вы чем-то удивлены?» «Вы знаете мое имя?» «Конечно, я знаю все о своих друзьях и больше, чем все о врагах. Но сейчас у меня есть вопрос, на который я не знаю ответа. Думаю, вы мне поможете». Инга вздрогнула, когда он резко поддался к ней, занимая все видимое пространство. Его пугающая, безликая маска оказалась напротив ее лица. «Кто ты? Девочка с далекой земли. Ты мой друг или враг?» Эти слова прозвучали настолько неожиданно, что Инга не сразу сообразила, что они значат, А когда поняла, ее вдруг охватило странное чувство. Чувство, что именно здесь и сейчас решится ее судьба. И что от того, что она ответит, зависит ее будущее и будет ли оно у нее вообще. Стараясь скрыть предательскую дрожь во всем теле, она двумя ладонями обхватила бокал. Опустила взгляд и сделала жадный глоток. Душистая жидкость скользнула в горло. Алкоголь зашумел в голове, притупляя страх перед канцлером. Еще пара глотков, и напряжение отпустило, позволив девушке уже свободно взглянуть на мужчину, чей вид минуту назад вызывал у нее мурашки. Все это время Лорант молчал, наблюдая за ней. Но вот она отставила опустевший бокал и вызывающе глянула ему в лицо, точнее, в то темное нечто, что было его лицом. — А вы? — услышал он ее чуть охрипший от волнения голос. — Вы мне друг или враг? Невидимая улыбка скользнула по губам канцлера. — Все зависит только от вас. Инга прикусила губу, раздумывая над его словами. Канцлер явно темнил, причем у него были на это причины. «Вы намекаете, что я должна выбрать сторону?» проговорила она, опуская взгляд, чтобы он не смог угадать ее мысли. «Не зная всех условий. Зачем вы меня сюда привезли?» «Это не намек, это констатация факта» или уравнение с двумя неизвестными. Значит, с одного конца вы, с другой неведомое мне пока сила. Вас я тоже не знаю и не доверяю. Но выбора как такового у меня нет, чтобы я сейчас не ответила 50%, что ошибусь. Уверен, вы сделаете правильный выбор. Я уже долгое время наблюдаю за вами практически с того самого дня, Как наш храбрый адмирал столкнулся с вами в том месте? В тайных желаниях машинально подсказала девушка. Да, все время забываю, как называется место, где земля не продает своих женщин. Инга сознательно пропустила эти слова мимо ушей, хотя ей хотелось заступиться за своих соотечественников и сказать, что тарианцы тоже не слишком заботятся о своих женщинах. Да, они их не продают, даже дотронуться не дают, но сделали их движимым имуществом, и еще неизвестно, что хуже. Между тем канцлер продолжал говорить, не забывая наблюдать за поведением девушки. «В тот день мы были в этом заведении вместе. Я, адмирал, его высочество и несколько теркхаев из личной охраны принца». И все видели, как Сорн Дайлер едва не выбил стекло кабины, увидев внизу толпу женщин в одинаковых костюмах. Мы сразу поняли, что случилось, и стало ясно, какая проблема возникла. Ливари высшего ОМОНа — землянка. Даже если бы ты была замужем и с кучей детей, это бы не помешало Аларду забрать тебя. Он уничтожил бы каждого, кто посмел встать у него на пути — потому что ты — единственная женщина во Вселенной, способная продлить его род. А перед этим меркнут все ваши мелкие человеческие заботы». По мере того, как он говорил, лицо Инги бледнело все больше и больше. «Вот, значит, как?» Ее губы дрогнули. «Значит, вся моя жизнь, мой ребенок — все это мелкие человеческие заботы?» «Для меня — да». Слова канцлера жестко припечатали девушку к месту. «Я бы даже церемониться не стал и уничтожил все, что связывает мою Ливари с прошлым. Но Аларт, он всегда отличался от нас излишней гуманностью. Хотя для голубого Блазара это совсем нетипично». «Подождите!» — девушка прервала его. «Что значит «для голубого»?» Блазары? «О, это условное разделение по силе Амуэ, давно принятое среди нас. Своеобразный табель о рангах. Император и его прямые наследники – голубые квазары. Род Сорндайлер – Блазары. Мой род относится к классу голубых сверхгигантов. Моя Амуэ заметно слабее, чем у Аларда». Но именно поэтому мне нужно меньше сил, чтобы держать ее под контролем. Большинство же ОМОНов считаются белыми и желтыми звездами. Они предпочитают жить обособленно в своих домах и не общаться с собратьями. «А в чем же гуманность Аларда? В том, что он выкрал меня и сделал моего сына сиротой при живой матери?» «А, так он не сказал!» В тоне канцлера промелькнуло удивление, любопытно. О чем не сказал? Ваш сын вовсе не сирота. Алард связался с некими дельцами на черном рынке, и они создали вашу точную реплику, клона. И у этого клона только одна цель и одно задание — быть матерью вашему сыну. Если бы сейчас обрушился потолок, Инга и то не была бы так поражена. Так вот, значит, чей аутентификационный код она носит. Ее просто заменили клоном, чтобы на Земле никто не заметил ее исчезновение. Инга уже сталкивалась с подобными случаями. Девочки на работе рассказывали, что когда некоторые сотрудницы сходили с ума из-за остаточных воспоминаний, Корпорация, чтобы замять дело, заказывала их клонов. Сумасшедших изолировали, их больше никто никогда не видел. А клоны начинали жить их жизнью. Спать, есть, ходить на работу, гулять, и никто. Даже самые близкие люди не догадывались о подмене. Ведь у клона сохранялась вся память, все мысли и чувства, которые получил человек на момент снятия реплики. Зачастую клон даже не знал, что он клон. Много лет Инга считала, что все эти россказни — бабкины сплетни, чтобы пугать мнительных дурочек. Но теперь ее уверенность пошатнулась. — Почему же он мне не сказал? — прошептала она, теребя края рукава. — Я же просила его! Вероятно, считал, что так ты быстрее забудешь. Я не буду гадать, чем он руководствовался в своих поступках. Ты можешь спросить сама у него, если сейчас сделаешь правильный выбор. Канцлер сделал многозначительную паузу, давая Инге осознать важность происходящего. Потом с нажимом спросил. «Ну?» «Так что ты решила?»